Лекция 15. -я. Мин Дарграй». Воргет протянул мне артефакт. Запомни, зарядить получится только один раз. Серьезно посмотрел на меня парень. Я только не поняла, почему те, кто уже использовал бонус, заново его так не заряжают. Спросила, взяв небольшую квадратную шкатулку со светящимися мелкими рисунками на поверхности. Так можно сделать только с неиспользованным бонусом, который потерял силу, — ответил Серовласый. Или лишь Демеургу. Но я не... — начала. А, ну да, сила же Творца. Уверены, что хотите сделать это в вашем мире, Хранители? — перевел взгляд на Голема, бывший одногруппник. — Да, — кивнул Блондин. — Там скрыть волшебство должно получиться. Я знаю особенности. Выбирать другой более рискованно. Убрав в рюкзак волшебную вещицу, я еще раз мысленно пробежалась по плану. Мы перемещаемся на Инферно. Там пробираемся в муравейник главного замка Тхайраэна. На самых нижних уровнях находим кристалл, питающий межмировые связи. Они и без него действуют, но чтобы мочь воздействовать на них, для хранителя создали специальный артефакт. И в нем содержится особая энергия, которая нужна для перемещения между мирами – Обычно это могут делать только демиурги, боги и големы. Но когда в связке есть подобный кристалл, это доступно и некоторым обычным расам, например, высшим демонам. Капля защищена от прямого наполнения. Хозяева дверей тоже используют именно такой способ зарядки. «Готово — Готово? — спросил Макс и поднял ладонь. — Да, — ответила я, вложив свои пальцы в его. — Удачи, — сказал стоявший чуть в стороне Кхаанри. Недовольно на него посмотрела, все еще не особо желая общаться, но кивнула. Блондин ничего не сказал, он крепко сжал мою руку и опустил нити перемещения. Закрыв глаза, почувствовала стандартный рывок и щекотку. Оказавшись на площади, сошли с телепортационной площадки. Неподалеку стоял восстановленный фонтан, который при пробуждении разрушил владыка ветров». Теперь в центре не статуя дракона, а бьющая вверх вода. «Мне все равно как-то нервно», — сказал я Максу, когда он повел меня по дороге в сторону замка. «Они не узнают», — ответил мужчина, не выпустив моей руки. На нас были наложены иллюзии, которые колдовал сам Воргет. Нити и высшие демоны не должны заметить, а выглядели мы как одни из них. Меня это все равно сильно напрягало. «Ладно, обычные жители». Но Тхайраэн или его приближенные, мало ли. Он когда-то связался с Ирис, она могла что-то сделать, например, увеличить их способности. Демиург же может. Трогать чужие расы нельзя, но тут ситуация изначально против правил. Я предлагала отправиться под нитями невидимости, но все трое мужчин мою идею не поддержали. Если вдруг кто-то увидит появившееся из ниоткуда волшебство, точно без внимания не оставит. поэтому остановились на иллюзиях. Не только внешность, но и аура, а также энергетический след. А Элира долго с нами возился. Результат одобрил даже хан. Однако оказаться снова на инферно для меня оказалось событием весьма нервирующим. В голове то и дело всплывали подробности нашей последней встречи с местным кронпринцем. Выходить с ним на бой сейчас было не готово. Мое обещание никуда не делось. Кстати, об этом... «Это же не помешает нашему с Максом браку?» «Надо будет спросить, только не здесь. Вдруг кто услышит?» До замка мы шли молча. «Войти в него просто так нельзя, но в определенные дни там принимали обращения жителей. Нам повезло попасть именно в это время. Правда, без загвоздок не обошлось. Дальше определенных помещений первого этажа уходить нельзя. Муравейник строго охраняется». «А еще из него нельзя телепортироваться. Голем мог, только скрыть след в этом случае не выйдет. Будем надеяться, что наш план сработает и не будет никаких внезапных изменений. Но что-то верится мне в это с трудом». На самый крайний случай решили плевать на скрытность и уходить, оставив за собой энергию убийцы Демиургов. «Цель визита!» – спросил скучным голосом один из стражей. Обычные жители приходили на своих двоих или прилетали сюда, к основным воротам на территорию замка, сейчас открытым. Те крылатые, которые опускались на смотровые, являлись подданными на службе Тхайраэна. Сейчас их было довольно много. На всякий случай следили из высоты. Я вообще заметила, что стражей стало больше. Что в городе, что в замке. Наверное, кронпринц усилил защиту. Кого-то ждет? Эйтхара? Не меня же!» «Запись на брачный ритуал!» Сказал Макс. М «Да, полуправда и звучит отлично, учитывая, что нас впереди и правда ждет такое событие». «Левое крыло — алая комната!» Сказал Страж и жестом указал дальше. «Ну, самое легкое позади. Теперь пора в замок. И почему у меня ощущение, будто мы сами лезем в клетку? Хочется трусливо поджать хвост и сбежать». До здания добрались без проблем. Народа было больше, чем я видела здесь при прошлых посещениях. Мы свернули в нужное крыло. Проходя небольшие очереди, читали таблички на дверях. Алая комната. Алая. М -м -м. Макс резко отступил к стене между концом очередной вереницы желающих что-то получить и новой дверью. Он притянул меня за руку, запустил пальцы в заплетенные сейчас в косу волосы и почти коснулся губ. Я в шоке вытаращил на него глаза. «Тхарион!» — тихо прошептал он, прежде чем поцеловать. Первая секунда потребовалась мне на то, чтобы осознать сказанное. Вторая дала время подумать, зачем голем так поступил. А дальше я решила насладиться происходящим. Вкусом его губ, теплом обнимающих рук и любимым запахом. Хотя немного смущал народ вокруг, но... «Какая им разница, что делают двое влюбленных, пришедших записаться на брачный ритуал?» Отстранился блондин через большее время, требующееся демону для прохода мимо. Желтые глаза сверкнули, мужчина улыбнулся и шепотом спросил. «Идем?» Я кивнула, чувствуя легкий румянец на щеках. «Моя мечта проваляться в постели несколько дней выполнена, теперь появилась новая». Хочу свободное время. Только мы вдвоем дома. Уют, тепло и поцелую один за другим. М -м -м. Вам туда. Один из стоявших недалеко от нас демонов указал на следующую дверь. Спасибо, ответила смущенно. А ведь и правда, алая комната. Только вот реально-то она нам не нужна. И что теперь делать? Мы встали в конец очереди, оказавшись пятой парой. Дорогая, обратился ко мне Макс. «Я отойду ненадолго, хорошо?» «Пойдет искать путь муравейник». «Конечно, дорогой», ответила с милой улыбкой. Голем ушел, оставив меня одну. «Так, ладно, просто постою. Тхайрион ушел, Тхайраена тут встретить будет из разряда нереального, поэтому опасности быть не должно». Первые пять минут все было хорошо. Шум разговоров, открывание и закрывание дверей... Мне это напомнило Коалу, особенно во время экзаменов. И все же скучала я по ней. По ребятам, нежити, да даже урокам, которые давались с трудом. Преподаватели хорошие, замечательный куратор, необделенный юмором, и ректор, отвоевавший мое право учиться в его заведении. А время, которое мы проводили после занятий, а как напились с одногруппниками! Ох, ругался же тогда Лерант! Зато было весело. Песни под гитару. «Кстати!» Мысль зацепилась за последнее слово. «Гитара!» «А также принадлежности для йоги!» «Макс ведь переместил их из моего мира!» «Но как? Он же закрытый!» Пару секунд даже ошарашенно ни о чем не думала. Закончить размышление хоть на каком-то предположении не успела. «Не ожидал вас здесь увидеть!» произнес рядом мужской голос. Я повернулась, и... Мое сердце ухнуло в пятки. Рядом стоял бескрылый демон, который был на тренировочном полигоне. Или как там это место называлось? Когда Тхайраен решил научить меня уму-разуму, и волшебный зал изменился на улице Москвы. Обращался мужчина не ко мне. Да и раньше он видел меня всего, ничего не узнает точно. Тем более личину сам Воргет колдовал... Надо успокоиться и взять себя в руки. Что-то, почувствовав, демон посмотрел на меня. Я собрала все свои силы, чтобы сделать скучающий вид. Пробежалась глазами по другим присутствующим и вздохнула. Пристальный взгляд продолжала ощущать, но стойко игнорировала. Сильные угрозы бескрылые и не представлял. Это я просто на нервах, вот и испугалась, увидев знакомое лицо. Главное, что это не Тхайраен. Вот уж от кого можно чего угодно ожидать. «Не удивилась бы, различи он меня под иллюзией». «Был рад встрече», — сказал военный после ответа, стоявшего в очереди, который я прослушала. Демон ушел, и тут же вернулся Макс. Он взял меня за руку. Крепко сжала пальцы мужчины, чтобы выбросить часть адреналина через напряжение мышц. Спрашивать, все ли в порядке, голем не стал, выразил взглядом. Я чуть улыбнулась и кивнула, что беспокоиться не о чем». — Дорогая, ты какая-то бледная. Тебе нехорошо? — спросил блондин участливо, внезапно сделав переживающее выражение лица. — Не знаю. — быстро сообразила, к чему он так себя повел. — Голова немного кружится. На нас повернулась демоница спереди. Она посмотрела на меня, затем перевела взгляд на живот и скривилась. — Ой, да думай, что хочешь. — Идем, провожу тебя, — участливо произнес Макс. «Умоешься холодной водой». Я опёрлась на его руку, и мы медленно пошли дальше по коридору. Никто особо внимания не обращал. Пару раз пробежались взглядом, но, не найдя ничего примечательного, продолжили заниматься своими делами. Туалеты мы прошли мимо. В конце коридора стояли двое демонов на страже двери. «Вы не подскажете, где моя невеста может подышать воздухом?» обратился к ним голем. «Она нехорошо себя чувствует...» а применять целебные нити на таком сроке нет достаточных доказательств, что это не повредит. Вот так я и превратилась из обычной невесты в беременную. Хорошо, хоть мы под иллюзией. Не уверена, что смогла бы так же легко играть в своем облике. «Вам нужно выйти через главные двери», сказал один из стражей. «О, это далеко», протянул Макс. «А есть что-то поближе?» «В комнате ожидания есть балкон», ответил второй. «Третья дверь справа». «Спасибо!» Поблагодарил их блондин так, словно они только что как минимум спасли мне жизнь. Демонов в помещении было мало. Большинство из них заполняли какие-то бумаги, придвинув к стульям небольшие столики. Часть ждала или даже спала. На балконе никого не оказалось. Стоило закрыть за собой дверь, и я почувствовала облегчение. Сама не заметила, как напряжена была до этого. «Чтобы попасть в муравейник, надо пройти дальше». сказал Макс, накинув на нас нити тишины. Я облокотилась на перила и прогулялась взглядом по местности. Отсюда были видны главные ворота, через которые мы вошли, и две обзорные площадки с охраной. «Не слишком ли много стражей?» спросила, нахмурившись. «Чего Тхайрайен боится?» «Кого?» поправил голем. «Наверное, он наконец-то понял, кто тогда побывал в его клетке». «Узнал Эйтхара?» посмотрела на мужчину. «И что ему сделает стража? полудемиургута? Ургута? — подтвердил мои мысли блондин. «Но зато о появлении наследник узнает вовремя. Хотя это все предположение. Точно о причинах такой мобилизации мы знать не можем». «Ладно, тогда вернемся к насущному», — вздохнула. «Как дальше будем действовать? Есть идеи?» «Была», — ответил Макс. «То, что я планировал использовать, да вот только защита!» «Его тон мне не понравился, напряженный!» «В смысле? Что-то не так?» — посмотрела на бывшего хранителя. «Дальера!» — оперся ладонями на перила мужчина. «Нити вплетены порядком выше этого мира. Но здесь нет никого, кто бы мог такое сотворить». И не знаю, новое это плетение, или оно было и до, а я не увидел из-за блокировки. «Тхайраэн!» «Я тут подумала...» «Протянула. Ирис не могла его усилить, она ведь демиург». «Могла», — кивнул спутник. «Хотя это запрещено, но кто бы ее остановил? Только вот я ни разу до этого и следа не видел». «Или Тхайраэн настолько умен, чтобы не использовать подобное просто так, или...» «Ему кто-то помогает». Закончила за него, когда пауза затянулась. «Именно», — выдохнул блондин. «И мне все это не нравится. Я даже начинаю склоняться к тому, чтобы выбрать другой мир-хранитель и напитать артефакт там». «Думаешь, не стоит рисковать?» — спросила, наблюдая за демонами внизу. «Не знаю». Некоторое время мы стояли молча. Макс искал возможные варианты, а я размышляла над тем, можно ли считать Тхайраена умным. Его выходки не делали высшего демона в моих глазах таким. Не он ведь убил Эйдхара. Ирис переписала историю, и Крылатый отлично все это время держал власть. Никаких сомнений ни у кого не возникало, значит, его нельзя недооценивать. Пусть со мной он и не сдерживался». «Может быть, я была той, кто каждый раз заставлял воду в кувшине его терпения переливаться через край?» «Напоминала о произошедшем, срабатывала как триггер, кто знает?» «И все же мне не верится, что демон усилен, иначе бы он использовал это во время нашего боя, а если и не при свидетелях, так наедине? Я ведь ему нужна для усиления мощи!» «Давай не будем», — посмотрела на Макса. «Миндарграйн — единственное место, где мы можем это сделать. Поищем более подходящий мир». Сомневался не маска теней, а голем. «Если создание такого уровня не уверенно, то лучше подумать еще раз». «Всего три дня», — протянул блондин. «Ну если что, вернемся завтра, Положила руку поверх его на перилах. «Будем считать это разведкой». Признавать, что придется отступить магу не хотелось. Но и рисковать мы не могли. Поэтому через несколько секунд после разочарованного вздоха я увидела согласный кивок. «Возвращаемся», — сказал маг. «На пути к телепортационным площадкам города нам никто знакомый не встретился. Хоть это радует. А касаемо бонуса клуба... Ну, не выйдет зарядить и ладно. Жаль, конечно, но ничего не поделать. Зато мы узнали важное. С Тхайрая нам что-то нечисто». И теперь нам кажется, надо учитывать не только Ирис и Эйтхара.